Константин Назимов. Городской ведьмак. Пролог. Субботнее утро. Никаких планов, кроме как выспаться до обеда. Так какого же черта в дверь постоянно кто-то трезвонит? Что уже десять утра, и что с того? Продираю глаза, провожу ладонью по лицу. Нет, это не пульсирующая боль в голове. Действительно, кто-то без устали жмет на дверной звонок. Может, в квартире лопнули трубы и затопил соседей? Сейчас узнаю, кого нелегкая принесла. Подтащил к себе смятое одеяло и, завернувшись в него, отправился открывать дверь незваному гостю. «Здрасте!» — произношу, осматривая пухленькую девушку лет двадцати на вид, с большой почтальонной сумкой через плечо. Семен Борисович Кузьмин?» Певучим голосом уточнила та и покачала головой. «Что же так долго не открывали? Вам телеграмма?» «Чего?» — опешил я. «Какая еще телеграмма?» «Девушка, вы шутите?» «Это точно какой-то розыгрыш. В наше время писем-то никто не шлет, если только они неофициальные из каких-нибудь органов. Банки еще любят этим промышлять, но кредитов на мне, слава богу, нет» как и каких-то задолженностей. «Какие шутки?» — обиделась почтальонша. «Распишитесь». Сунула мне открытую папку, где на листе бумаги указан адрес и мои данные. «Бред какой-то!» — поморщился я, стараясь собрать воедино разбегающиеся мысли в больной голове. «Но все верно. Дайте ручку». «Пожалуйста», — сунула мне девушка требуемый предмет, а потом участливо спросила. «Что, совсем плохо, да? Голова болит от употребления большого количества алкоголя. Славно, наверное, повеселились». «Вчера праздновали защиту диплома. Почему-то стал оправдываться». «Так-то совсем не пью, но тут такое событие, грех не отметить». «Да, повод хорош», — покивала моя собеседница. «Вот», — протянула пакетик, Этот трезвый порошок. В стакане с водой размешайте и залпом выпейте». «Все симптомы уйдут, а вам еще в дорогу собираться». Бланк телеграммы взял, в том числе и предложенный бумажный пакетик. В другое время так бы не поступил. Девушку вижу первый раз в своей жизни, а про подставы наслышан. Но чтобы приходили с телеграммой, с утра пораньше и всучивали наркоту. Да и голова болит неимоверно, а желудок мутит. М «Да, перебрал вчера». «Хорошо, хоть дома оказался, и вроде бы без каких-либо травм, а значит, драк не случилось». Моргнул, а почтальонша уже нет. Стою перед открытой дверью, закутанной в одеяло, в руке телеграмма и пакетик с порошком. «Здравствуй, Семен», — произнесла соседка, спускаясь со своей гавкающей собачкой. «Последнюю люто ненавидят местные кошки за наглость». «Пес мелкий». «На двух ладонях уместится, глазки на выкате, а шуму от него, особенно в моей больной голове, где сразу застучали молоточки и раздались удары молота по наковальне». «Доброе утро, Татьяна Ивановна!» вымученно улыбнулся и захлопнул дверь, отрезая себя от громогласного лая. «Вот же молодежь пошла, с утра уже набрался!» донесся из-за двери недовольный голос соседки. «Сулейман!» «Ты только понюхай, какой амбре!» «Еще бы она своего пса назвала волкодавом!» Мысленно поморщился я и пошлепал на кухню. Телеграмму бросил на стол, как и пакетик с неизвестным веществом. Стакан воды наполнил из-под крана и залпом осушил. Лучше стало только на пару секунд. Отправился в ванную и умылся. Выдавил зубную пасту на щетку и провел по деснам, пытаясь перебить неприятный привкус во рту. «На какое-то время поможет, а там уже чего-нибудь в желудок закину и запью чаем или кофе, в зависимости от того, что есть дома». Провел рукой по щекам, внимательно осматривая следы вчерашнего возлияния. Лицо чуть припухло, и кожа в складках от подушки, но гематом нет. Глаза из голубых превратились в красные, сосуды полопались. Но в остальном все те же знакомые черты. Славянская наружность, девкам нравлюсь, нос средний, брови густые, волосы русые, ямочка на щеке и подбородке. Физически развит, но без ярко выраженных кубиков пресса на животе. Однако в драке за себя смогу постоять, как и за честь дамы. Где бы только последнюю взять, постоянной подруги нет, а за последние полгода и вовсе женскую ласку видел редко. А как иначе? Приходилось крутиться, совмещая учебу и работу. После школы поступил в универ, но с третьего курса вылетел и загремел в армию. Бегать и уворачиваться не стал, достойно отслужил, хотя и не так легко приходилось, считался великовозрастным, хотя был всего-то на три года старше остальных пацанов. Вернувшись, восстановился в универе, осознав, что диплом и знания способствуют в жизни. Родители давно разбежались. Маман вышла замуж и, родив дочку, отчалила на родину мужа в Австрию. Отец, занимая высокий чин, уже четвертый раз женат и моей судьбой не интересуется. Хотя если ему поплакаться и выслушать нравоучения, то может и на карту подкинуть деньжат. Не огромную сумму, но пару раз из кризиса выходил. Может, стоило сразу перевестись на заочное обучение, но не захотел а деньги следовало зарабатывать и хватался за разную халтуру. Был экспедитором, работал на стройках, собирал мебель, сейчас же имею свободный график грузчика в окрестных магазинах, но и от другой работы не откажусь». «Не понял», — провел рукой по шее, внимательно разглядывая засос и стараясь вспомнить, что происходило вчера. С одногруппниками арендовали кафе, где отмечали полученные дипломы. Кто-то бахвалился красными и рассказывал о перспективах в работе администрации или какой-нибудь крупной корпорации. Увы, таких связей не имею, а просить отца о протекции не собираюсь. Кстати, деньги от него давно не принимаю. Если и случается переговорить, то отбрехиваюсь, заявляя, что в полном порядке. А в основном звонки на день рождения и поздравления с Новым годом. Маман и вовсе не заикается о помощи, только и сетует, что жизнь за границей, ох, какая дорогая, и денег не хватает. Угу, а сама постит фотки в соцсетях с курортов, обновками хвастается, недавно новый дом с мужем купили и тачки поменяли. Ну, бог им всем судья, давно ни на кого не рассчитываю. И все же, кто это меня так поцеловал? Морщась от боли в башке, задал себе вопрос. Ответ не всплыл. Я потопал на кухню, жуя зубную пасту и надеясь отыскать еды, а желательно разжиться холодной баночкой пива. Увы, в холодильнике пусто. Пара яиц, масло, открытая колбасная нарезка и больше ничего. Включил чайник, отыскал целых три пакетика чая. Кофе, увы, нет. На сегодня запланировал поход за продуктами, но теперь на тачке не поедешь, если только пешком, а это влом. «Ближайшие магазины больно уж накручивают цены, а до гипермаркета пешка драпом далеко, а потом еще и тащиться с пакетами пожаре не прельщает. Да и с такой больной головой только на диване отлеживаться». Покосился на бланк телеграммы, мысленно продолжая удивляться. «Интересно, а где почтальонша отыскала такую старинную сумку через плечо?» Вспомнил я пухлую девушку. На почте бываю не так часто, но посылочки получаю. По мелочи покупаю в интернет-магазинах всякое барахло, стоящее там сущие копейки. Так вот, девушке, принесшей телеграмму, ни разу не видел. Нет, текучка там приличная, могли взять нового работника, но ее внешний вид не очень соответствует. Очень уж сережки в ушах сверкали, джинсики дорогие, кроссовки фирменные, блузка не с рынка. Странно. Возможно, а может и нет. У каждого свои проблемы. А голова-то у меня сейчас взорвется. А в аптечке, кроме бинта и йода, ничего нет. В этом уверен, так как простуды и вирусы стороной обходят, словно кто-то меня заговорил. Разорвал пакетик и понюхал серый порошок. Подцепил на кончик пальца и лизнул, убедившись, что не наркота, а потом пожал плечами и в стакан высыпал. Решил, что хуже уже не будет. Залил водой, перемешал чайной ложечкой и одним махом выпил. Не чувствую себя так отвратно, то вряд ли бы на такое решился. «Не обманула? удивленно сказал, ощущая, как стремительно отступает тошнота, а за ней стихает боль в голове. «Чудеса!» От похмелья не осталось и следа. Зато проснулся зверский голод, но и любопытство взыграло. Дошла очередь до телеграммы вчитался в приклеенные полоски бумажек на которых пропечатаны буквы «Семен ты чека. похороны твоего деда в понедельник ты чк ты должен их провести ты чк наследство оставлено ты чека. срочно приезжай ты чека. ржевский район ты чк деревня горищева дом 13, ты чк перечитал почесал затылок убедился что адресовано мне но про никакого деда не слышал и никогда с ним не общался. По чьей он линии? Ни мать, ни отец не упоминали родственников, а в Ржевском районе, хоть он и в областном центре, никогда не приходилось бывать. С учетом того, что сегодня субботнее утро, а кто-то успел послать телеграмму и ее доставили, то... Хрен его знает. Глубокомысленно заявил я, не сделав никакого вывода. Вернулся в комнату являющуюся сразу спальней, кабинетом и гостиной. А как иначе все совместить в однокомнатной квартире? Ноутбук оказался разряжен и вырублен. Пока он загружался, я озадаченно обозревал губную помаду на подушке. Получается, что с какой-то девицей спал и, надеюсь, не подкачал. Но не помню даже того, как домой попал. «Последнее, что подсказывает память, как в кафе отказываюсь от коньяка и водки, заявляя, что напиваться не собираюсь, а хочу повеселиться со всеми». Бокал вина показался каким-то терпким. Даже сейчас на губах проявился вкус винограда. А вот дальше словно кто-то стер все события. Хорошо хоть в ментовку не загремел. Кстати, предлагали пойти туда на службу после армии, но под погонами ходить не захотел. Не военный я человек, плохо исполняю дурные приказы. За что я сидел на губе? Наволочка хранит приятный запах духов. В смартфоне нет новых телефонных номеров. Черт, кто же та незнакомка, что побывала в моей берлоге? Судя по аромату, она тут оказалась первый раз. Пожелал бы, что не последний? Хм, на нее сперва хотелось бы взглянуть. Духи-то не передают телосложение, характер и лицо. Если что то пойду в отказ, ссылаясь на амнезию. Поисковик в браузере только и определил место, где находится деревня, но нумерация домов отсутствует, а всего их там 9, но никак не 13 или больше. Вроде бы надо съездить и как-то проводить в последний путь родного, но незнакомого человека. Благо в машине есть бензин, и вроде бы она должна довести до места и не сломаться. С деньгами не густо, но в деревнях все решается проще. «А могилку и сам могу вырыть». «Вопрос. Где взять гроб?» «Трущоку». «А сам уже решил, что как только алкотестер покажет нули, направлюсь к покойному деду». «Завтрак вышел скудным. Холодильник опустел окончательно, а в дорогу надо чего-нибудь взять для перекуса. По прикидкам добираться не менее трех часов. Всяко проголодаюсь». «Интересно, а что у меня с промилями? Озадачился я, чувствую себя превосходно. Измерительный прибор отыскался на полке в прихожей и высветил нули. Изначально решил, что сели батарейки, вытащил из пульта от телевизора, недавно новые вставлял. Повторные замеры показали такой же результат. Кстати, краснота из глаз пропала, хотя и непонятно, каким образом лопнувшие сосудики пришли в норму. Собрался быстро. Брать ничего, кроме документов и ветровки, не стал. «Погода переменчива. Сейчас шпарит солнце, но пойдет дождь и станет прохладно». Машина бодро завелась, а иногда у нее стартер барахлит. Жаль, нет кондиционера. Старенькая ладовеста, доставшаяся мне от третьего владельца, намотала много километров и побывала в разных переделках. Однако двигается и ее не любят останавливать ДПСники, если не видят нарушений». Перед выездом из города сделал небольшой крюк и заехал в гипермаркет. Пару бутылок водки взял, мясной нарезки в вакуумной упаковке и всего по мелочи, пожевать в дорогу и разорился на сумку-холодильник. Акция какая-то была. Фиг его знает что и как, а поминки-то устраивать придется, если есть в деревне жильцы. Ну, кто-то же телеграмму послал. Хотя и странно это все. «Если дед знал адрес, то почему раньше не связался?» «Смартфон молчит». «Но это понятно. Времени еще нет и одиннадцати. С теми, кто вчера гулял, дрыхнут поди. А от шабашек на сегодня заранее отказался». «Впрочем, в понедельник хотел искать постоянную работу. Диплом-то на руках. Правда, перспективы особо не видел. Молодых инженеров по промышленному и гражданскому строительству как-то на работу берут неохотно». У всех есть свои прорабы и начальники, вакансии нет, если только не месить цемент и не класть кирпичи. Но на эту работу и безвышки берут. Чтобы еще купить, потер я лоб, толкая груженную тележку. На глаза попались ряды лопат, а воображение подсказало, что предстоит рыть могилу. Однако ценник на такое орудие труда неприятно удивил. А уж в деревне такой инструмент есть в каждом доме, и не по одной штуке. Конечно, черенки не пластиковые, без удобных ручек, зато металл не гнется от земли. В общем, не стал тратить и без того скудные финансы, расплатился на кассе и отправился в дорогу. Шустро пролетел районные города, даже не пропустил поворот на грунтовку, навигатор в смартфоне подсказал. А вот дальше начались проблемы – Первые три километра проехал по раздолбанной гравике, которая сменилась обычной грунтовкой с большими колеями. Вскоре и вовсе стали попадаться места, где тачка начала днищем скрести. «Добрался!» — обрадовался я, остановившись на горке и наблюдая впереди на холме расположенные дома. Судя по электронной карте, это именно то место, куда путь держу. Правда, есть что-то неправильное в пейзаже, расположенном впереди. Понять бы еще что-то глаз цепляет, но от дороги устал, хочется быстрее с делами разобраться. Речушку форсировал, правда, думал, что гидроудар хватанет. На вид мелкая, не широкая, но это оказалось обманчиво и течение очень быстрое, а будь скорость выше, то залил бы движок. Дождя явно не было несколько дней, в горку легко заехал, но представил, что тут творится после ливня и как буксуют трактора. Дорога плохо накатана, посередине проросла трава, деревня стоит на отшибе и до цивилизации тут не близко. Гуляют по дороге непуганные куры и гуси, зевают собаки и никто не обращает внимания на машину, которая должна вызвать интерес. Деревенские дома крепкие расположены редко, в основном между ними по несколько пустующих мест, где когда-то стояли деревенские подворья. И ни одной живой души. Даже ребятишек нет, которых любят на лето отправлять бабкам и дедам в деревню. Вот показался колодец. Рядом стоит молодая женщина и крутит ворот, вытягивает за цепь полное с водой ведро и переливает в другое. Интересно, это какая примета? Вроде и не пустое ведро, но и не полное. «Здравствуйте!» Остановился возле колодца и с улыбкой высунулся в открытое окошко машины. «Привет! Ты чей будешь? Или к кому-то записан?» Ответила женщина, хмуро меня осматривая. «Хм...» — задумался я, не зная, как ответить. В телеграмме данных моего родственника не указали. «Так на похороны приехал. Подскажите, где дом номер тринадцать?» У женщины из руки ведро вырвалось, вода на нее выплеснулась. Звякнула, цепь натянулась, и посудина с грохотом полетела в колодец. «Вот же ж!» — выругалась незнакомка и провела ладонью по лицу, и, закусив губу, стала меня внимательно рассматривать. Молчит, ничего не говорит, и все больше хмурится. «Ты, часом, не родственничек Трофима Ивановича?» — наконец спросила она. «А это он помер. Мне телеграмма пришла, словно живем в каком-то старом времени. Велено похороны организовать», — ответил я, решив не упоминать про какое-то наследство. «Что в деревне может достаться? Старый дом, пара курей и поле картошки? А оно мне надо. Долг отдам, местным барахлишка раздам и свободен». Вообще-то стали закрадываться сомнения в правильности решения о поездке. Другой бы телеграмму в мусорное ведро выбросил и забыл. Да чего там греха таить, скорее всего, и сам бы так сделал. Да что-то на меня нашло. Не иначе благостное настроение накатило после принятия чудо-похмельного порошка. «А-а-а!» – протяжно сказала моя собеседница, как будто ей все стало понятно. «Ты езжай прямо, дом крайний. Думаю, тебя там ждут». «Спасибо», – поблагодарил я. И со скрежетом, выжив сцепление, направил тачку по деревенской дороге. Женщина забыла про воду, провожает взглядом и ладонь держит у Какой-то неприятный осадок от разговора. Ничего, сейчас все разрешится. Ага, фиг-то там. Забор сплошной, под два метра, ворота крепкие, калитка заперта изнутри и никто не спешит на мой стук. Минут десять ломился, устал и мысленно себя обругал, что повелся на чей-то розыгрыш. «Семен, ты ли это?» неожиданно спросил какой-то дед, стоящий и опирающийся на капот моей машины, готов поклясться, что пару минут назад его тут не было. «Да, это мое имя», — подтвердил я и уточнил. «А вы кто будете?» «Хм, дед твой, в скорости покойный», — хмыкнул тот. «Пойдем-ка в дом, разговор непростой». «Подготовиться надо, ритуал честь по чести провести. Как-никак, а передача силы не требует суеты».